Владимир Фирсов. Уже 30 минут на Луне. Глава 1 Солнце, только что заглядывавшее в иллюминатор, вдруг сдвинулось и уплыло в сторону, а на его месте засверкали ослепительные точки звезд, напоминавшие головки серебряных булавок в черном бархате. Где-то под спиной приглушенно взревел двигатель. Андрей почувствовал, как его тело, уже привыкшее к невесомости, стало все сильнее прижиматься к креслу. Он невольно сжался. Все-таки это была первая в его жизни посадка. Он вспомнил о своих спутниках и подумал, что они тоже волнуются. От этой мысли ему стало немного легче. Говорят, это никогда не проходит, волнение перед посадкой. Где-то внизу под ними находилась база, основной лунный космодром, расположенный на окраине Центрального залива. Со скоростью двух километров в секунду, нет, пожалуй, уже меньше, лунолёт Рубин падал на неё, постепенно замедляя своё падение ударами двигателя. К удивлению Андрея, перегрузки были не такими уж большими. Тем не менее, он вздохнул с облегчением, когда ракета, наконец, мягко качнулась на амортизаторах и замерла. Тотчас же смог глухой шум двигателя, непрерывно нараставший последние минуты. В каюте стало тихо. Дверь рубки управления раздвинулась, и веселый капитан Юмашев помахал пассажирам рукой. «Приехали!» Андрей выбрался из кресла амортизатора и посмотрел в иллюминатор. «Так вот какая она, Луна!» Юмашев снова проснул рогатый шлем в низкую дверь. «Сейчас начинаем выгрузку, Николай Петрович!» Обратился он к Кравцову. «Помогите штурману вынести аппаратуру!» а за грузовиком придется послать новичка, по праву первооткрывателя. В каюте раздался дружный смех. Андрей действительно впервые был на Луне, в отличие от остальных. Правда, Кравцов провел на Луне всего неделю. Третья лунная вернулась преждевременно, так как один из геологов сломал ногу. Однако он считал себя на Луне чуть ли не сторожилом. Андрей повернулся к капитану спиной. Тот ловко приладил ему кислородный баллон и закрыл шлем. Голоса сразу исчезли, скафандр почти не пропускал звуков. А Андрей нажал кнопку на поясном пульте. «Как воздух!» – услышал он голос капитана. «Нормально!» «Связь?» «Нормально!» «Батареи?» «Нормально!» «Тогда счастливо!» «Программы роботов на базе – это вы знаете!» «Пригоните комбалу прямо к грузовому люку». Андрей вошел в шлюз. Ему было немного обидно. «Как-то просто все у них получается», — думал он. «Ведь это же Луна, царица мечтаний, а тут пригони грузовик. к вернешься домой, скажешь, что был на Луне, а тебе возразят. Луна, что, ты бы в Кимры съездил с нами, вот это интересно!» Андрей Владимирович раздался над ухом голос Юмашева. «Как давление?» «Нормально!» – по инструкции ответил Андрей. «Тогда выпускаю!» Наружная дверь уползла в сторону. Вниз скользнула серебристая лесенка и легла на грунт. Ракета стояла точно в центре кратера, служившего базе космодрома. Кратер был невелик, всего метров 300 в диаметре. На его гребне торчали лопоухие антенны системы автоматической посадки и высокая мачта 500-километровой радиорелейной линии, соединявшей базу со станцией, где постоянно жили исследователи. Прямо впереди равномерно мигал маячок на круглом герметическом куполе базы. С трудом задрав голову, Андрей посмотрел наверх. Над его головой висел неправдоподобно огромный зеленоватый серп. Земля! подумал он с восторгом и нежностью. Он степенно спустился по трапу, преодолев желание спрыгнуть. Всякие прыжки были строго-настрого запрещены инструкцией после нескольких тяжелых травм, и пошел к куполу, ощущая необычайную легкость. Ботинки слегка тонули в пыли, отпечатывая ясные следы. Возле ног крутились легкие вихри, напоминающие поземку – Это метались тончайшие частицы лунной пыли, сорванные с места давлением солнечных лучей. Рядом с куполом базы виднелся плоский навес, под которым хранились машины, строительные и ремонтные роботы, плоские грузовики-камбалы, уютные пассажирские колобки. Андрей был неплохо знаком с ними, управление лунной техникой входило в обязанности каждого обитателя Луны. В непроницаемой тени увидеть что-либо под навесом было невозможно. Андрей включил головной фонарь. Из мрака выступили приземистые машины-многоножки с гусеничными ступенями. Маленькие, большие, все с одинаковыми круглыми головами, с усами антенн и растопыренными глазами фотоэлементов, с белыми щелями, похожими на оскалённые пасти. «Весельщики и они тут», – подумал Андрей. Вот уж раскрасили. Кто не знает, испугается. Выключенные страшилища мирно спали противометеоритным навесом. Чтобы их оживить, надо всунуть каждому в пасть программу, перфорированную карточку. Тогда они загорятся опознавательными огнями, чтобы не пропадать в тени. Завертят ушками антеннами кругового обзора и будут вилять хвостиками, выслушивая твои приказания. В черной тени мелькнул и пропал голубой отблеск. Андрей направил луч фонаря. Из мрака появился странный механизм, похожий на осьминога. Андрей с удивлением заметил, что глаза робота голубовато мерцали, а уши антенны старательно вертелись. Ему показалось даже, что осьминог потихоньку шевелит своими устрашающими щупальцами. Хотя нет, это просто ползли тени от фонаря. Нащупав кнопку связи с роботами, Андрей нажал ее. Теперь робот обязан был ответить на все его вопросы. Но Андрей не знал позывных осьминога. Ты кто? спросил он на всякий случай, ужасаясь глупости своего вопроса. Осьминог не удостоил его ответом и только скосил вслед голубые красивые глаза. Развели здесь драконов, думал Андрей, стояв в шлюзе купола и следя за стрелкой манометра. Не Луна, Лунопарк, Кунст-камера, Диснейленд. «Хорошо, что еще дракон не огнедышащий. Дежурит он там, что ли?» Программы лежали в ящике пульта небольшими стопочками. Андрей быстро пересмотрел их, выбирая необходимую. Найти ее было нетрудно. На каждой карточке были напечатаны соответствующая фотография и индекс, а также пояснительный текст и программа. Но программы глубоглаза восьминога в ящике не было. «Странно», – подумал Андрей и тут же вспомнил, что не заметил на морде осьминога белой пасти. «Значит, он не программируется», – догадался Андрей. «Не иначе это новая выдумка профессора Смольного, дежурный осьминог. Как хоть его зовут?» Повторное шлюзование заняло меньше минуты. Андрей вышел из купола базы и остановился пораженный. Ракеты не было. Глава вторая. Это было до того неправдоподобно, что Андрей на секунду не поверил своим глазам. Все было на месте. Полумесяц земли над головой, аккуратный диск солнца, небегающие яркие звезды, склоны кратера, пересеченные бездонными тенями. Но там, в центре кратера, где еще недавно стояла на решетчатых лапах восьмиугольная коробка луналета «Рубин», не было ничего. Позднее, анализируя свое поведение в тот момент, Андрей понял, что в первые секунды он действовал как автомат, не отдавая себе отчета в своих поступках, не ощущая ничего, ни удивления, ни растерянности, ни страха. Просто он побежал туда, к центру кратера. Первый же шаг оторвал его довольно высоко от поверхности. Пролетев раз 5-6 дальше, чем ожидал, он наконец смог оттолкнуться другой ногой. Все было как во сне, когда куда-то падаешь, падаешь и никак не упадешь. Ощущение нереальности всего происходящего было настолько сильным, что Андрею показалось даже, что он действительно спит, и ему надо проснуться. Во время этого неправдоподобного тягучего полета он поискал глазами свои собственные следы и не обнаружил их. Это было вполне естественно. Корабль при старте сдувал всю пыль. Затем она быстро оседала обратно тонким слоем. Пыль эта появилась только после основания базы, от воздействия огненных струй многочисленных ракет на почву и была в некотором роде местной достопримечательностью. Но именно отсутствие следов вдруг убедило его, что корабля и в самом деле нет, и бежать, собственно, некуда. Он остановился. Склоны кратера напоминали трибуны огромного стадиона, так тысяч на триста зрителей. Справа трибуны были освещены солнцем. Слева непроницаемая тень залила и трибуны, и беговую дорожку, подбираясь уже к футбольным воротам. А на краю поля стоял растерянный игрок, который выскочил туда во всех боевых доспехах и неожиданно обнаружил, что стадион пуст. Ни игроков, ни зрителей, ни судьи. И вообще весь стадион неведомой силой заброшен на какую-то тридесятую планету. На гребне кратера неторопливо вращались лопоухие антенны приводных радаров. Андрей вспомнил, что они были неподвижны, когда он вышел из ракеты, но сделать какие-либо выводы не мог, а цепенение еще не прошло. Автоматически, как на учениях, он нажал кнопку связи. «Рубин, я Лавров. Андрей Лавров вызывает с базового налет «Рубин», сказал он, уже понимая, что его маломощный передатчик не слышен на корабле» ушедшим за сотни километров. В это время из-за гребня выползла маленькая светлая точка и стала неторопливо пробираться между звездами. Тот чужая цепь не исчезла, голова сделалась свежей и ясной. Андрей почувствовал, что к нему возвращается хорошее настроение. Шел связной спутник, судя по всему, экваториальный. Жизнь снова стала хороша и удивительна. Он нажал на пульте кнопку дальней связи. Теперь следовало встать лицом к спутнику, и тогда радиоволны, сорвавшиеся с рожек его шлема, будут уловлены на спутники, записаны, переданы на остальные спутники и с одного из них на станцию. Станция Я-Лавров. Андрей Лавров вызывает станцию через спутник. Прием! Несколько секунд молчания. Спутник светился все ярче странным дрожащим сиянием. «Станция! Я Лавров! Андрей Лавров вызывает станцию через спутник! Прием!» Станция не отвечала. Только тут Андрей вспомнил, что гораздо проще было вызвать станцию через видеофон базы по радиорелейной линии. Он повернулся к базе. На него огромными прыжками мчался осьминог, или как там громадная механическая тварь с изливающимися щупальцами. На нелепой круглой голове ярко пылали два красных глаза. Первый раз в своей жизни Андрей почувствовал дикий панический страх. Андрей не побежал и не закричал. Полсекунды, может быть секунду, страх подержал его за горло и отступил. Все встало на свои места. К нему стремглав мчалась умная машина, созданная лучшими инженерами планеты. Андрей не знал только зачем. Через секунду гибкие щупальца оплели его тело и увлекли под плоское брюхо машины. Тотчас же она помчалась обратно. Ненадолго стало непроницаемо черно. Затем вспыхнул свет, и осьминог осторожно поставил Андрея на пластиковый пол под куполом базы. Большой экран видеофона ярко светился. И с него жестикулировал и безмолвно шевелил губами профессор Смольный, начальник станции. Андрей мгновенно включил внешнюю связь. «Дракон!» – услышал он голос профессора. «Немедленно возьмите красные программы А0 и Т0 и выходите!» Глава 3 Немного выше экрана по кругу мягкими толчками спешила стрелка секундомера. Андрей взглянул на него. Прошло ровно 20 минут с момента посадки рубина «Инокентий Борисович, я знаю, что там дракон», — сказал Андрей. «Он только что втащил меня сюда. Я пойду, но, пожалуй, мне его не одолеть». «Я не о нем говорю», — несмотря на всю серьезность момента профессор улыбнулся. «Потерпел аварию счастливый дракон Юкавы. Автоматы только что посадили его к вам на базу. Пилот ранен. Берите колобок и аварийного робота программы А-0 и Т-0». Программа «Беспрекословное подчинение любым распоряжениям» автоматически вспомнил Андрей. «Если понадобится, вызывайте ракету, а эту программу оставьте». Андрей посмотрел на свои руки и увидел, что все еще держит программу комбалы. Он положил ее в ящик и взял две красные карточки. «Инокентий Борисович, — сказал он, идя к выходу, — прикажите вашему осьминогу, чтобы он не мешал мне». «Он не будет мешать» ответил профессор. Вы еще скажете ему спасибо. Дракон уже заходил на посадку. Вот он и бросился на выручку, ведь это была его обязанность. А где Рубин? Спросил Андрей уже из шлюза. Дверь закрылась, но голос профессора звучал под шлемом так же отчетливо действовала внутренняя система связи. Ему пришлось уйти на орбиту. Надо было освободить место. Автоматы сажают всегда точно в центр. Времени оставалось в обрез. Мы перехватили Юкаву, когда он уже падал с орбиты. У него взорвался ракетный стабилизатор. Возвращать вас было некогда. Я попытался соединиться с вами, но у вас была выключена связь. Тогда я решил, что вы не соскучитесь на новом месте и дал Рубину команду взлететь. Новы остались очень, кстати. Юкава сам выйти не сможет, а Рубин прибудет к вам только часа через два, когда облетит Луну. «Юмашев будет садиться сам?» «Конечно! Если доверить посадку автоматам, они опустят рубин прямо на счастливого дракона, а с ручным управлением Юмашев на этом пятачке усадит рядышком десяток кораблей. Вы же знаете, он ас лунных посадок!» Дослушивал профессор Андрей уже на бегу. Проглотив красные карточки с аварийными индексами, роботы вспыхнули огнями. Андрей вскочил в уютную кабину колобка и переключил связь на роботов. «К ракете самый полный ход!» – сказал он. Длинная тонкая сигара в черно-белую клетку лежала на боку в центре космодрома, нелепо задрав ногу с ракетным стабилизатором. По приказу Андрея аварийный робот умело вскрыл ракету, как банку с кельками, – подумал Андрей. Стараясь не зацепиться скафандром за острые край отверстия, Андрей пробрался в кабину. Колобок быстро доставил потерявшего сознание Юкаву к базе. Андрей внес пилота под купол, уложил на раскладной койку, подтащив ее поближе к экрану, и стал снимать с него шлем. Конструкция шлема была ему незнакома, но он довольно удачно справился со своей задачей. С экрана следили за каждым его движением три человека, готовые в любой момент подать совет. Андрей быстро забинтовал японцу голову, разбитую, очевидно, в тот момент, когда ракета упала на бок. К концу перевязки Юкава открыл глаза. Он лежал молча, всматриваясь в лицо Андрея. Андрей покончил с перевязкой и хотел снять с него скафандр. Тот отрицательно покачал головой. «Спасибо!» – мягко сказал он по-русски. «Остальное кажется в прекрасном порядке. У меня ударена только голова». «Конничиво, Юкава-сан!» – сказал по-японски с экрана профессор Смольный и тут же перешел на английский. «Мы давно ждали вашего возвращения. Жаль, что получилось так неудачно». «Здравствуйте, господин профессор!» – негромко ответил японец по-русски. «Теперь я убедился, что зря не прислушался к вашим мудрым советам замечательными русскими электроракетами я не имел бы огурчительных неприятностей!» «Юкава-сан», — сказал профессор, — «скоро за вами приедет Рубин, и мы перевезем вас на станцию». «Я буду счастлив повидаться с вами хотя бы в случайном качестве пациента», — сказал Юкава. «Нам давно надо много поговорить». «Тогда мы ждем вас», — сказал профессор. А теперь отдохните. Андрей Владимирович сделает вам укол. О счастливом драконе мы позаботимся. «Спасибо!» – нараспев поблагодарил Юкава. «И вам, и Андрею Владимировичу! Он замечательный лунный космонавт!» «Товарищ Лавров-геолог!» – сказал профессор. Глаза его улыбались. Он обещал нам найти на Луне алмазы, но и космонавт он опытный. Профессор скосил глаза куда-то вверх, и все смотревшие на Андрея с экрана заулыбались. Андрей не удержался и рассмеялся сам. Да, Андрей Владимирович опытный космонавт, повторил начальник станции, ведь он уже 30 минут на Луне. Конец рассказа.